Глава 2. Прощание Проходя желтыми воротами, Александров подумал, а не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением? Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть? как не этот маленький, похожий на Николая Угодника священник, такой трогательно усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы. «Батюшка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить». Отчего же он не мог уберечь их от этого поступка, если он всесилен? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастьях всего человечества? На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, делал кроткое заключение а вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво. На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой. Стоя перед казармой, он несколько минут колебался. Идти, не идти, но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через 14 лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он в одни тяжелые душевные тревоги приедет, сам не зная зачем, Из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую Николаевскую казарму к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. На встречу ему поднимется отец Михаил в коричневой ряске совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо, немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира. «Чем могу служить?» — спросит он вежливо и суховато. «Щуря по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке...» под слеповатые глаза. Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом. Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен. Трудно все помнить. Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и, чувствуя с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещевании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал. Так, так, так. Так, так. Когда же Александров окончил, батюшка спросил. А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься? Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь художник Александров? Признаться, «Не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну что же, живопись — дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело!» Потом, точно снова встревожаясь, он спросил, «А что же вам, господин, от меня требуется?» «Да ничего, батюшка», — ответил Слегка опечались Александров. Ничего особенного. Потянула меня, батюшка, к вам по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался. Священник ласково улыбнулся, съежил лицо, ставшее необыкновенно милым. Значит, в каком-то классе зазимовали в шестом и пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил. Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку и душа его умякла. До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил. Ничего, дорогой мой, ничего. И меня, простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. 65-й год идет. Много времени утекло. Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием, которого высится огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки. Мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду. Зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац. Он отгорожен от дороги густой изгородью желтой акации. Цветы, которые очень вкусно было есть весною, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель и какие-то просвирки, дудки дикого тмина и в особенности похожие на речку корни свербиги или свербигуса, или вернее сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтра коломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку. Вот второй плац, отделенный рядом старых высоченных бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и и темные пучки. На втором плацу играли в лапту, в городки, в зуёк, в чехарду и особенно в запрещенную игру – в кучки, которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязались в мастерстве брани с соседями, через забор учениками фельдшерской школы, которых звали клестирными трубками и рвотным порошком. За калиткой третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анинговской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненговскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студенной воде узенькой речушки-синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки весною всегда останавливается разносчик-егорка с тирольскими пирожками – пять копеек пара, похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же у калитки на утренней прогулке семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором вдоль, слева и справа сидели примиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это Местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними – это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилежант сравнялся с калиткой, то в него летели скромные дары, крошечные букети лютиков – Вероники, Иван-дамарьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду, с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенные петушком. Лишь только Феб осветит елки, как уж проснулись перепелки. Спешат прекрасные, спешат, на нас красотки не глядят, а мы отвергнутые млеем, дрожим и даже пламенеем. Быстрым зорким взором обигает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде. Как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго и долго, а теперь отошло навсегда. Отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же, как она навсегда остается в памяти. Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна или очень коротка? Всевечный вопрос. Настанет минута, когда бессонную ночью Александров начнет считать до 54 и, не досчитав, лениво остановится на 40. Зачем думать о пустяках?